Глава 7. При известии об убийстве Гая многие советовали ему воспользоваться случаем, но он предпочел остаться в стороне. Этим он снискал великое расположение Клавдия, был принят в круг его друзей и достиг такого почета, что из-за его внезапной тяжкой болезни был отсрочен даже поход в Британию. Он получил без на два года проконсульства в Африке, чтобы навести порядок в этой провинции, неспокойной из-за внутренних раздоров и из-за восстания варваров. И он навел порядок с усердной строгостью и справедливостью даже в мелочах. Примечание. Проконсульство в Африке, одно из важнейших сенатских провинций, было почетным и обычно предоставлялось по жребию избранным кандидатам. тацит упоминает о проконсульстве Гальбы, с похвалой один солдат по ходе воспользовался недостатком продовольствия чтобы продать за сто динариев миру пшеницы остаток своего пайка его уличили и гальба запретил кормить его когда он останется без хлеба, солдат умер с голоду а в суде разбирая спор о вьючном муле где ни одна страна не могла Убедительно доказать свою собственность ни доводами, ни свидетельствами, и установить истину было трудно. Он велел отвести мула с завязанными глазами к обычному водопою, там развязать его, и к кому он побежит от воды, тому его и отдать.